Он ожидал этого момента с утра. "Господин Кольбер", возбуждённо сказал король. "Надо было бы всё-таки выяснить, куда запропастился господин Д'Артаньян. Где искать его, ваше величество?" "Ах, сударь, разве вам не известно, куда я послал его?" насмешливо улыбнулся Людовик. "Ваше величество не говорили мне об этом?" "Сударь, есть вещи, о которых догадываются и вы в этом особенный мастер. Я мог догадываться, ваше величество." Но я не позволю себе принимать свои догадки за истину. Едва К альбер произнёс эти слова, как голос гораздо более грубый, чем голос Людовика, прервал разговор между монархом и его ближайшим помощником. "Дертанян!" радостно вскрикнул король. Дертанян, бледный и возбуждённый, спросил короля: "Это вы, ваше величество, отдали приказание моим мушкетёрам?" "Какое приказание? Относительно дома господина Фуке?" Я ничего не приказывал, ответил Людовик. А-а, произнёс Дортаньян, кусая себе усы. Значит, я не ошибся. Этот господин вот где корень всего. И он указал на Кальбера. А о каком приказе идёт речь? снова спросил король. Приказание перевернуть дом, избить слуг и служащих господина Фуке, взломать ящики, предать мирное жилище потоку и разграблению.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 Чёрт, возьми, мы служим королю, но не служим господину Кольберу. Господин Дортаньян строго остановил капитана Король. Будьте осторожны в выборе выражений. В моём присутствии подобные объяснения и в таком тоне не должны иметь места. Я действовал для блага моего короля, сказал Кольбер в взволнованном голосом. И мне чрезвычайно прискорбно, что столь враждебное отношение я встречаю со стороны офицера его величества.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 Ибо король не допустит, чтобы дурные слуги грозили тем, кто безупречно служит ему. И если бы, упаси боже, мой государь не ценил своих слуг по достоинству, я сам сумел бы внушить себе уважение. С этими словами Дортаньян принял горделивую позу. Глаза его горели мрачным огнём, рука покоилась на эфесе шпаги, губы лишь радочно вздрагивали. Он изображал свой гнев более яростным, чем это было в действительности. Униженный и терзаемый бешенством, Кальбер откланился королю, как бы прося у него дозволения удалиться. Людовик, в котором боролись оскорблённая гордость и любопытство, ещё колебался, на чью сторону ему стать. Дортанян увидел, что король в нерешимости, оставаться дольше было бы грубой ошибкой, следовало восторжествовать над Кальбером, и единственным средством для достижения этого было так сильно задеть короля за живое.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 Он не дал ему времени для расспросов. Он рассказал ему с тем красноречием и тем поэтическим пылом, которыми быть может он один обладал в то время, о бегстве в Уке, о преследовании обешенной скачки, наконец о не имеющем себе равного благородстве суперинтенданта, который добрый десяток раз мог бежать, который 20 раз мог убить его своего преследователя, но который тем не менее предпочел тюрьму или что-нибудь ещё худшее. Дабы не претерпел унижение тот, кто стремился отнять у него свободу. По мере того, как капитан говорил, королём всё больше и больше овладевало волнение. Он жадно ловил каждое слово, произносимое идертаняном, постукивая при этом ногтями своих судорожно прижатых друг к другу рук. Из этого яствует, так, по крайней мере, я думаю, что человек, который вёл себя описанным образом, безусловно, порядочный человек.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 Слушая Дортаньяна, он вспомнил прежнего Дортаньяна, того, кто стоял за пологом его кровати, то было в поле рояли, когда парижский народ, предводимый кардиналом де Рецем, решил убедиться в том, что король находится во дворце. Дортаньяна, которому он махал рукой из кареты по пути в собор Богоматери при въезде в Париж, солдата, покинувшего его в Блуа, лейтенанта, которого он снова призвал к себе, когда смерть Мазарини отдала в его руки власть. Человека, который неизменно был честен, предан и смел. Людовик подошел к двери и вызвал к себе Кальбера. Кальбер был в коридоре, где работали секретари. Он тотчас же явился на зов. — Кальбер, вы сделали обыск у господина Фуке? — Да, Ваше Величество. — Каковы его результаты? — Господин Дерон Шера, посланный с вашими мушкетерами, государь, вручил мне бумаги, — ответил Кальбер. Я ознакомлюсь с ними. А теперь дайте-ка мне вашу руку. Мою руку, ваше величество? Да. И я вложу её в руку шевалье Дортаньяна. Ведь вы, Дортаньян, обратился король с ласковой улыбкой к своему испытанному солдату, который, завидя этого приказного снова принял надменный вид, ведь вы в сущности не знаете этого человека. Познакомьтесь же с ним. И он указал ему на Кальбера.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 и почти поколеблен в своих давних предубеждениях. Кальбер пожал ему руку и произнёс: То, что было сказано вам королём, доказывает, насколько его величество знает людей. Бешеная борьба, которую я вёл вплоть до этого дня против злоупотреблений, но не против людей, доказывает, что я хотел подготовить моему королю великое царствование, а моей стране великое благоденствие. У меня широкие замыслы, господин Тартаньян.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 не спуская с него глаз. Король, увидев, что они помирились, не стал их задерживать, и из королевского кабинета они вышли вместе. За порогом его новый министр остановил капитана и сказал: "Возможно ли, господин Дратанян, что бы человек с таким острым глазом, как вы, не понял меня с первого взгляда?" "Господин Кальбер, отвечал капитан, солнечный луч, светящий прямо в глаза, мешает разглядеть самый яркий костёр.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 Я знаю, что золото всей страны окажется предо мною, а я люблю смотреть на золото короля. Если мне доведётся прожить ещё 30 лет, то ни один день в течение этих 30 лет не прилипнет к моим рукам. На это золото я построю хлебные склады, величественные здания города, я углублю гавани, я создам флот, я снаряжу корабли, которые понесут имя Франции к самым далёким народам и племенам. Я создам библиотеки и академии,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 «Господин Д'Артаньян?» — спросил он. «Я здесь, Ваше Величество. Дайте двадцать мушкетеров господину де Сент-Аньяну для охраны господина Фуке». Д'Артаньян и Кальбер обменялись взглядами. «Из Анжера», — распорядился король, — «пусть перевезут арестованного в Париж, в Бастилию». «Вы были правы», — сказал капитан мушкетеров. «Сент-Аньян», — продолжал король, — «вы пристрелите всякого, кто заговорит с господином Фуке в пути».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 И возвращайтесь не иначе, как с крепостными ключами. Кальбер подошёл к Дортаньяну. Вот поручение, сказал он, за которое, если вы его выполните, как следует, вы получите маршальский жезл. Почему вы говорите, если вы его выполните как следует? Потому что это поручение весьма трудное. К тому же, Набель или ваши друзья, а таким людям, как вы, господин Дортаньян, не так-то просто перешагнуть через трупы друзей. ради того, чтобы добиться успеха. Д'Артаньян опустил голову. Кальбер возвратился в кабинет короля. Спустя четверть часа капитан получил приказ, предписывающий в случае сопротивления взорвать до основания крепость Бель-Иль. Этим приказом ему также вручалось право казнить или миловать местных жителей и беглецов, укрывшихся в крепости. Особо предписывалось не выпускать из нее ни души.